pull cruel emotion enough to make an ocean turn to green The silly as some notions why Глава 15. Город кипел страстями. Общество раскололось. Общество раскололось. Значительная его часть выступила на стороне ботаника и в открытую заявила, «Зачем травят ботаника? Он безобиден. Он санитар города. Пусть делает свое дело, разделает его хорошо». Паханы активизировались, но без всякого успеха. Тяжелые джипы с ревом носились по городу, мешая работе патрульной службы и внося неразбериху. Пишущее братье впало в растерянность, не зная, кому угождать. Акулы-пера растеряли зубы, их суждения стали невнятны и противоречивы. Комментарии туманны. Власти сочли за благо пореже являться народу. Попы и политики затаились. А на улице города высыпали женщины в дорогих одеждах. Шествие искрилось бриллиантами и благоухало дорогими духами. За ним следовали колонны роскошных машин с холеными бритоголовыми security на задних сиденьях. Женщины кричали «Долой мужчин!», а бритоголовые настороженно стреляли глазами, готовясь в любой момент пресечь любое нападение. Но нашествие никто не нападал. Простой люд злорадствовал. «Ишь, как буржуев припекло!» «Не все же нам голосить по демонстрациям, даром жалуясь на свое горе. Теперь пожалуйтесь и вы!» И женщины, эти сытые, гладкие дамочки в мехах и золоте, жаловались «Долой наших мужчин!» — кричали они. «Мужчины и патенты, и трусы!» «Ботаника не нашли, потому что убивают нас, а не их!» Народ видел в этом зерно истины и временами впадал в сочувствие, но тут же раздавалось. А что это они так вознеслись? Значит, воры. А что это они так высоко взлетели? Значит, подлюки. И народ вздыхал. Так оно и есть. И воры, и подлюки. И прав ботаник. Пусть хоть он за нас отомстит ореол народного мстителя окутал ботаника однако в бамонде шла своя жизнь Открытие детского приюта, построенного на пожертвование, ознаменовалось скромным торжеством с концертом, конференцией, фуршетом. Лидия Павловна в рядах почетных умилялась, глазам прикладывая кружевной платочек. А рядом Галин, академик прославленный и честный, любимец публики, далекий от народа. Ко всем с душой он, всех он уважал, И это было видно очень в его и жестах, и словах Он с уважением садился и с уважением вставал Ходил и нагибался с уважением, помноженным на честь Концерт закончился, и Галин с почтением взяв под руку даму Выгуливал ее в фойе Как вам концерт? Как наша жизнь, всего и всякого навалом И также же фарыче преобладает. Здесь Лидия Павловна печально усмехнулась. Сказать хотите, что фарыче неистово и бурно преобладает над Адашево? Считаете, что медленные ритмы уйдут из современной жизни? Симфония бледнеет бытия? Да, фарыче, фуекоза. «Фрёза, нынче в моде, садажа вам в этой жизни не успеть!» «И всё же вам назло, мой дорогой, успела я! Простите мне фасон парле, моя манера выражаться не всем приемлема, но я уже стара, и изменяться мне не впору, умру такой, как есть!» «Вас и не просят изменяться, и без измен вы хороши, за каламбур простите!» С усмешкой Галин отвечал. «Но что вас беспокоит?» «Горбатова мне рассказала подлость, достойную моей коллекции, но...» «Что же «но»?» «Моя мне Маша очень досаждает, все хочет за ботаника приняться!» Горбатова во время конференции все умничала и вопросы задавала. Мол, дальше что? Куда ботаник клонит? А я просто возьми ей и скажи. А дальше ботанику за вами не угнаться. То делает он, что умеет каждый. И моя Маша побледнела и говорит. Мы не должны сидеть и слушать, как убивает всех ботаник. «Так и сказала!» Галин усмехнулся. «Мила девчонка!» «Да, и горяча! Она горой за правду и меня похуже, и шишек ей не миновать. и Я за нее молюсь, конечно, но ведь Господь не слушает того, кто уж стоит у врат с поклоном тяжких лет». «Ах, полно!» Галин отмахнулся. Раз вы за Машу беспокоены, так и давайте говорить о ней Успеем во врата, уши их никто не избежит А маша я и говорю, девчонка храбрая и слишком уж честна Старушка рот перекрестила и вздохнула Прости, Господь, я не знала, что ляпну вдруг сама такое Но что поделать? Если честность, добыча подлости, а жадность легко всем совесть замияет. А Маша? Ах, она болеет душой за всех подряд. Вы, Галин, мне ее отговорите. Еще пойдет бродить по городу одна, да в руки этого ботаника и угодит. Такой овечкой рад тут будет поживиться. Ну что же ты, окаркая тут, дура? «Вы так милы, мой друг! Вы так милы!» Ей Галин с восхищением. «Вы так милы!» Целуя ручку. «Вы так милы! Вы так милы!» э -э «Всю жизнь старалась я, но вы не замечали! Так нечего и замечать теперь, Когда вы старые глухи и сутулы! Теперь уже и я мила!» Ей Галин пальцем погрозил. Oh, oh. Mystery, oh, oh. Mystery, oh, oh. A... Диана проснулась от острого ощущения одиночества. Она вскочила и обнаружила, что в постели лежит одна. Судя по звукам, доносящимся из ванной, Патрик принимал душ. Диана хотела выбежать в прихожую и еще раз посмотреть на рукав в куртке, но Патрик вышел из ванной и, весело подмигнув, спросил. «Как спалось?» Диана кивнула, пытаясь изобразить улыбку, и, чувствуя, как пересыхает горло, прохрипела. «Нормально!» «Я рад!» Дежурно ответил Патрик, подходя к зеркалу и изучая свое лицо. «Кофе приготовить?» Чтобы не молчать, спросила Диана. «И что-нибудь перекусить?» Кивнул Патрик. Он не завтракал обычно. «Хорошо», ответила Диана и побежала на кухню. По пути, воровато оглянувшись, она завернула в прихожую и схватила рука в куртке. Он был чист. Диана не поверила своим глазам, сняла куртку с вешалки, поднесла ее к лампе. Рукав был чист и сух. «Не может быть! Не может быть!» или я сошла с ума. Ощущение нереальности было столь сильно, что она, забыв про репутацию, бросилась звонить Кучкову. «Миша, мы встречались сегодня ночью?» Прямо спросила она. «Или это мне снилось?» Лично я по ночам сплю, ответил Миша, но шутку оценил. Это не шутка. Так это намек, обрадовался он. Не встречались, принцесса, мы можем встретиться. Только скажи да, и я твой. Иди ты к черту, возмутилась Диана и бросила трубку, потому что разговаривать дальше было опасно. Шаги Патрика послышались за ее спиной. «С кем мой малыш не успел проснуться?» – поинтересовался Патрик, застегивая пуговицы рубашки и кивая на телефон. «С Кучковым!» – ответила Диана, внимательно всматриваясь в лицо мужа. «Вчера дала ему поручение, хотела узнать, как справился лоботряс». «Лоботряс? А мне он нравится! Славный парниска, забавный!» Лицо Патрика выражало довольство жизнью и больше ничего. «Да, Миша хороший», – согласилась Диана. Бросив украдкой последний взгляд на куртку, она поплелась на кухню. За завтраком и по дороге на работу Диана не сводила с мужа пытливых глаз. Он заметил ее внимание и, по-своему его расценив, подарил Диане очень нежный поцелуй, сказав. «Я люблю тебя, малыш». Диана вспыхнула, поймав себя на мысли, что не может отвечать ему тем же. Она была в мучительных сомнениях. В студии, изловив Мишу, Диана задвинула его в укромный уголок и учинила допрос. «Ты что это, решил меня разыгрывать?» – с напором начала она. «Когда ты сегодня домой вернулся?» «Сразу же пошел, как проводил тебя», – сообщил Миша, и Диана почему-то обрадовалась, но тут же расстроилась. Когда же Миша сообщил, что на рубежной нашли очередной труп с Розой на груди, Диана испугалась. Тут же выяснилось, что несчастная погибла как раз тогда, когда Миша провожал Диану домой, а Патрик... Значит, все правда. Значит, не привиделась. Значит, это не сон. Но куда делась кровь с куртки? Этой ночью обязательно выслежу Патрика, твердо решила Диана. Вернувшись домой раньше мужа, она укрепилась в своем мнении. Под тумбочкой в прихожей лежал фен, место которому было в туалетном столике в спальной. Сразу стало ясно, куда делось пятно. Патрик застирал рукав и высушил его феном. Путем неимоверных усилий удавалось Диане сохранять безмятежность за ужином. Патрик был весел, шутил, взялся ухаживать за Дианой, усадил жену в кресло, укутал ее ноги пледом, сам сварил кофе и подал его к телевизору. Диана коченее улыбалась, маленькими глотками пила крепкий горьковатый кофе, смотрела в экран и не видела ничего. Она ломала голову. «Ботаник Патрик или не ботаник?» Каждый его жест опровергал следующую ее мысль. Ботаник или не ботаник? Ботаник или нет? С этими сомнениями она и заснула там же в кресле. Проснулась Диана, когда в окно уже просочился рассвет. С удивлением, обнаружив себя сидящей в кресле под пледом и в одежде, она испугалась и выскочила в прихожую. Куртки на вешалке не было. Из ванной доносился шум воды. Диана распахнула дверь ванной и растерялась. Патрик занимался стиркой. Мокрая куртка висела на вешалке, вода с нее стекала в ванную. В тазике лежали брюки и рубашка. «Почему ты руками?» – удивленно спросила Диана, стараясь побороть нахлынувший страх и всем своим видом показывая беспечную будничность. «Не хотел включать машинку из-за трех вещиц». Равнодушно бросил Патрик, стверля жену напряженным взглядом. Все выглядело так, будто Патрик постоянно стирает куртки по ночам, а Диана из вечера в вечер засыпает одетой в кресле. Супруги, словно сговорившись демонстрировали полнейшее спокойствие. «Пойду на кухню сварю кофе», – сказала Диана и удалилась. Ей было ясно, почему тот кофе, который она пила вчера, был чрезмерно горьким. Патрик что-то заподозрил и решил усыпить жену. «Ну что же он там стирал?» – размышляла Диана. «Как что? Видела же! Куртку, рубашку и брюки! Видимо, они были в крови!» За завтраком Диана опасалась смотреть в глаза мужу. Ей казалось, что взгляд ее мог выдать то отвращение, то презрение, которое она испытывала к нему. Но Диана заблуждалась. Взгляд ее мог выдать только ужас, потому что ужас сильнее других чувств. Однако Патрик не замечал ужаса Дианы. Он уставился в тарелку и о чем-то размышлял. Украдкой изучая мужа, Диана заметила, что под глазами у него пролегли круги, как после бессонной ночи. Позавтракав, как обычно, Патрик отвез ее на работу. Они простились до вечера. Вид у него был усталый усталый и разочарованный у входа в студию диана столкнулась с возбужденным Кучковым. «Слышала! новое убийство сообщил он. Ботаник позвонил литвинову и дальше все по накатанному сценарию жертва найдена в своей квартире кто это литвинов ее знал встревожилась диана. Да это его бывшая любовница любовница ты не шутишь. Литвинов рискнул завести любовницу? Представь себе, рискнул! Кто она? Классная тетка! И к криминалу вроде бы не имеет отношения. Чем помешала ботанику? О, мане приложу! Литвинов едва не рыдает. На глазах у жены? Изумилась Диана. Уж не знаю. Может, жена спала. Это же было ночью. Только прикинь, Ночью старый дурак меня разбудил И послал на место преступления И что? Ничего хорошего Представляешь, такую подлянку подстроил Дал от ее квартиры ключи А сам тут же ментам позвонил Они заваливают, а я там Наедине с жертвой И белая в руках Ужас! Искренне посочувствовала Диана Ужас! удивился кучков кошмар даже хуже еле отмазался и списал простый показаний но чувствую в покое не оставят теперь затаскают вот смотри что я там нашел кучков протянул диане блокнот ментам не показал там ничего особенного не написано так коляки маляки какие-то но почерк Почерк мужской, насколько я в этом понимаю. Диана Холодея узнала почерк Патрика. Ерунда, сказала она, возвращая блокнот. Это ложный путь. Блокнот мог принадлежать кому угодно. Неужели ты думаешь, что ботаник, отправляясь на свидание к жертве, захватил с собой блокнот? Нет, я так не думаю, но приложу это к своим вещдокам. Кто знает, может и пригодится в расследовании. «Чем черт не шутит?» «Все помешались на ловле ботаника», – махнула рукой Диана и отправилась в свой кабинет. Лишь там она перевела дыхание, глянула на себя в зеркало, осунулась и посерела лицо. Подумала, «Он загонит меня в гроб, если не прибьет раньше». Весь день Диана размышляла над тем, как ей теперь быть. «Зачем Патрику понадобилось убивать любовницу Литвинова? А зачем всех остальных? Этого голубушка ты не хочешь знать? Если хочешь, пойди и спроси. Пусть ответит. Он же твой муж. Ты же этого хотела? Если бы ты послушала Елисеева!» Диана вспомнила про Горбатову и тут же набрала ее номер. «Урия, ты уже слышала о новом преступлении?» спросила она. «Нет, а кто это?» – оживилась Урия. «Любовница Литвинова!» – выпалила Диана, и Горбатова вскрикнула. «А Патрик уже знает?» «Э, «При чем здесь мой Патрик?» – искренне удивилась Диана. «Да, в общем-то, я так просто спросила!» – мямлила Горбатова, но было поздно. Диану уже нельзя было обмануть. «Сейчас же говори правду!» – приказала она. «А ты обещаешь, что не взломишь меня Патрику?» спросила Горбатова. «Обещаю», нехотя ответила Диана. «Ну, как бы это тебе сказать? Ну, в общем, твой Патрик и эта пассия Литвинова, ну, в общем, они как бы были любовниками». «Что?» Удивление Дианы было таким искренним и таким экспрессивным, что Горбатова испугалась и подумала. «Вот я, дура, сболтнула лишнее. Патрик мне этого не простит». И будут осложнения с мужем. а же дружат. А это мужская дружба с легендарной мужской солидарностью. Но роман был до тебя, — затараторила Горбатова. Ты только ничего такого не подумай. Они давно уже как бы расстались. Расстались или как бы? — строго спросила Диана. Расстались, расстались, — паникуя заверила Горбатова. Это точно тебе говорю. А ты откуда все это знаешь? «Ну так все знают?» «Все знают, а я нет», – бросив трубку, подумала Диана. «Теперь ясно. Он сводит счеты со всеми, кто его когда-то обидел. Как все просто. Слишком просто. Нет, надо проверить». Прибегнув к помощи Миши, Диана выбрала несколько последних жертв и провела собственное расследование. Итоги ее потрясли. Все несчастные тем или иным образом соприкасались с Патриком. Более того, у каждой с ним были весьма непростые отношения. К примеру, покойная Гузеева подвела Патрика, предложив его другу, заядлому коллекционеру, картину Васильева. Уже в Германии выяснилось, что это не подлинник, а хорошо выполненная подделка. Гузеева, конечно, извинилась, потом прилетела в Германию и вернула деньги, но позже Патрик случайно выяснил, что таким образом, предоставляя возможность рисковать его другу, она провезла другую, более дорогую картину, которая была под той, выдаваемой за работу Васильева. Вот такая некрасивая история. И так с каждой жертвой. Хоть какая-то мелочь, хоть какая-то шероховатость, но была была конечно но разве стоит из-за этого убивать человека разве это нормально неормально если ты сам нормален подумала диана а если нет то о о чем тут говорить